Шестое. Загадочная телеграмма. Прежде чем подняться в свой кабинет на второй этаж, Антон зашел в дежурную часть. Никаких сигналов о драке между супругами Стрункиными с улицы Луговской в милицию не поступало. После этого он заглянул к старшему оперуполномоченному Голубеву и попросил его съездить на Луговскую, обстоятельно переговорить с Иваном Стрункиным. «Если рассказанное Пятенковым подтвердится, любыми путями найди Тоську и в рамках допустимого выясни у нее подробности». «Бу сделано, товарищ начальник», — молодцевато чеканил Голубев. «Знаешь, Игнатьич, когда я разыскивал чемодан Головчанского, дежурный по вокзалу говорил мне, что в пятницу, уже после ухода вечерней электрички, вроде бы видел Александра Васильевича на перроне с какой-то молодой женщиной». «Может, как раз это и была Тоська?» «Может быть». «Имею светлую мысль сказать». Испугавшись, что Стрункин поднимет шум вплоть до райкома, Александр Васильевич собственноручно решил испить чашу с ядом. «Давай не будем гадать». но а если я правым окажусь?» «Благодарность в письменном виде объявлю», — улыбнулся Бирюков. «Ловлю на слове. Сам-то что думаешь?» думая не откладывая повидаться с женой Головчанского. Голубев поморщился. «Мрачная женщина, скажу тебе. Знаешь ее?» Вчера чемодан опознавала, как египетская мумия, а еще как-то видел Софью Георгиевну в универмаге, покупала перстень с бриллиантиками за полторы тысячи, Но такая постная физиономия была, вроде как у моей дорожайшей супруги, когда я восьмирублевые сережки ей на день рождения подкинул. Придя, наконец, в свой кабинет, Ибирюков взял телефон и справочник. Нашел номер контрольно-семенной станции, где работала жена Головчанского, и позвонил. Ответила заведующая. Она сказала, что в связи с острым сердечным приступом после известия о смерти мужа, Софья Георгиевна на работу не вышла и, вероятно, находится дома. Без того неважное настроение Бирюкова стало еще хуже. Предстоящий разговор с больной женщиной ничего доброго не сулил. Головчанские жили в двухэтажном коттедже недалеко от железнодорожного вокзала. Наряду со строительством многоквартирных домов такие коттеджи в последнее время с чьей-то легкой руки стали расти в райцентре как грибы после теплого дождя и селились в них большей частью руководители предприятий, финансировавших строительство. Дверь открыл худенький, загоревший мальчик в новой школьной форме. Поздоровавшись, он пристально оглядел милицейскую одежду Бирюкова, Обернулся в коридор и по-взрослому громко сказал «Мама, к нам пришел товарищ из милиции!» После этого предложил Антону «Проходите наверх, мама там!» Из коридора на второй этаж вела устеленная ковровой дорожкой лестница с красивыми отделанными под дуб перилами. На лестнице стояла Софья Георгиевна Головчанская. Ее нарядный желтый халат без пояса походил на парчевую ризу, украшенной замысловатой вышивкой, а продолговатое аскетическое лицо со скорбным взглядом было точь в точь, как у монахини. В просторной, обставленной импортной мебелью комнате Головчанская предложила Бирюкову сесть в кресло у низкого столика, заложенного журналами мод. Затем села сама с противоположной стороны. Дрогнувшим голосом проговорила. «Можете рассказывать всю правду?» «Какой бы горькой она ни оказалась, я не настолько больная, чтобы избегать откровенного разговора». Антон снял фуражку и положил ее к себе на колени. «Признаться, рассчитываю на вашу откровенность, чтобы выяснить обстоятельства смерти Александра Васильевича». Смоглое сухощавое лицо Головчанской болезненно покривилось. «Утаивать мне совершенно нечего. Не могу понять, что за загадка случилась». В субботу Олег Туманов рассказал по телефону о смерти Саши, а в воскресенье утром принесли телеграмму. Софья Георгиевна выдвинула из-под столика небольшой ящик и подала Бирюкову телеграфный бланк. «Это же телеграмма с того света! Мистика какая-то, честное слово!» Антон прежде всего обратил внимание на телеграфные данные. Телеграмма номер 245 была отправлена из Николаевки, Крымской области, в субботу, в 18 часов 10 минут по московскому времени. В ней сообщалось «Долетел благополучно, целую Саша». Николаевка – это поселок на берегу моря, кажется, в 40 километрах от Симферополя, как говорил Саша. «Там есть пансионат Солнечный, куда у Саши была путевка», – пояснила Головчанская. «И вот, по совершенно непонятной для меня причине, Саша вместо Крыма оказался на даче Туманова». «Попробуем это выяснить», — предложил Антон. «Что вам известно о Тумановых?» Головчанская опустила глаза и задумалась. «Олег прекрасный человек», — Саша постоянно восторгался им. «Говорил, что такого золотого шофера трудно найти». Да и мне самой часто приходилось ездить с Олегом. Иногда даже неловко было обременять его, но Олег ни разу не высказал ни малейшего намека на неудовольствие. Бывало, извинюсь, а он только рукой махнет. Пустяки. Жену его Наде узнаю меньше, но и она, по-моему, очень милая женщина». Мог Александр Васильевич заночевать на даче Тумановых без их разрешения, если дверь домика, скажем, по каким-то причинам оказалась незаперта Софья Георгиевна едва заметно пожала худенькими плечами. Разумеется. Но зачем это? Проще прийти домой, чем тащиться с вокзала в кооператив. Допустим, что Александру Васильевичу идти домой не хотелось. Почему? «Ну, скажем, он поругался с вами перед отъездом». Головчанская кинула на Антона короткий взгляд. «Мы с Сашей никогда не ругались, и вообще не могу понять, почему Саша в пятницу вечером не уехал в Новосибирск, а остался ночевать здесь. Сколько он взял с собой денег на дорогу?» «Не знаю, Саша никогда не отчитывался». «В таком случае, сколько оставил вам?» — Точно не помню, что-то около 350 рублей. — То есть все свои отпускные. На какие же средства он рассчитывал проводить отпуск? — Не знаю. — Может, со сберкнижки взял? — Смешно сказать, но мы с Сашей не пользовались услугами сберкассы. Софья Георгиевна как-то неестественно улыбнулась и опустила глаза. — Стыдно сознаться, — Большинство вещей нами куплено в кредит и на деньги, занятые у родственников. Ответ показался Антону неискренним, однако он и не подал виду. Какое-то время Софья Георгиевна сидела молча, потом слово за словом разговорилась. Биографии Софьи Георгиевны и Александра Васильевича оказались схожими. Выросли в крестьянских семьях, закончили сельские школы, затем институты. Она училась в сельскохозяйственном со специализацией ученого-агронома, он в строительном. Правда, Александр Васильевич между школой и институтом отслужил в армии. Познакомились уже после учения, здесь, в райцентре. Быстро поженились. Через год родился сын, Руслан, который нынче начинает первый в своей жизни учебный год. Упомянув о сыне... Софья Георгиевна достала из пришитого к халату кармана стеклянную пробирочку с нитроглицерином. На ее глазах навернулись слезы, и она, дрогнувшей рукой, судорожно бросила в рот маленькую белую таблетку. Антон Бирюков не мог переносить женских слез, и сейчас в душе желал одного, чтобы Головчанская не разрыдалась. Малу-помалу Софья Георгиевна пришла в себя. Она даже скривила посиневшие губы в вымученной улыбке и тихо вздохнула. Вот, собственно, и вся жизнь кончилась. Бирюков мимолетно скользнул взглядом по ярким обложкам, лежащих на столике журналов. Собираясь с мыслями, сделал затяжную паузу. «Врачи установили, от отчего умер Саша?» — вдруг спросила Софья Георгиевна. Антон раздумывал одно мгновение. «От гранозана!» «Что? Не может быть!» Головчанская, словно удерживая рвущийся наружу крик, зажала ладонью рот. Бирюков посмотрел в ее расширившиеся, как от ужаса, глаза и заговорил. «Понимаю, вам очень нелегко, но для раскрытия преступления, если оно в действительности имело место, дорог буквально каждый час». «Поэтому я и пришел к вам, чтобы...» «Сашу отравили!» — не дав договорить, истерично выкрикнула Софья Георгиевна. Снизу по лестнице застучали частые детские шаги. Прибежав в комнату, мальчик испуганно прижался к матери и скороговоркой стал ее успокаивать. «Мамочка, ты чего? Мам, ты ведь утром говорила по телефону, что с таким богатством мы не пропадем. Мамочка, ну ты чего?» Головчанская ошеломленно уставилась на сына. «Руслан, во-первых, нехорошо подслушивать разговоры, во-вторых, не вмешивайся, когда говорят старшие, в-третьих, немедленно беги вниз и займись делом». Насупившись, мальчик послушно вышел из комнаты. Головчанская закрыла лицо ладонями. «Нелепость! Какая непростительная нелепость!» Бирюков сделал вид, что не придал словам мальчика серьезного значения. «Не надо, Софья Георгиевна, кричать на ребенка. Дети есть дети!» Головчанская с трудом перевела дыхание. «Руслан сказал правду. Я на самом деле в его присутствии грубо ответила по телефону одной женщине, которая фальшиво стала сочувствовать по поводу смерти Саши. Но это не означает, что я беспечно думаю о своем будущем. Клянусь, для меня богатство не смысл жизни. Кто-то женщина. Товаровед из Райпо, Анна Огнянникова. Притворщица бессовестная. Раньше распускала слухи, будто мы с Сашей живем непосредством. Теперь же, как лисичка, сочувствие стало высказывать. Головчанская широким рукавом халата вытерла глаза. Возможно, вы захотите уточнить у нее содержание того неприятного разговора, «Поэтому прошу учесть, Огнянникова работала в сельстрое секретарем-машинисткой. Когда Саша стал там начальником, он уволил ее. С той поры она и начала лить на нас всякую грязь. Чем секретарь-машинистка не угодила Александру Васильевичу?» «Не знаю. Никогда не совала нос в дела мужа». «А как вообще Александр Васильевич относился к другим женщинам? Не увлекался ими?» Головчанская отвернулась от Бирюкова. «Вопрос очень неприятный для меня, но...» «Попробую ответить искренне. Начальник ПМК — это сумасшедшая должность. Саша столько душевных сил и энергии отдавал работе, что трудно представить, чтобы у него оставалось время еще и на увлечение женщинами». Софья Георгиевна опять достала пробирочку с таблетками нитроглицерина покрутила ее в тонких, на маникюренных пальцах и сунула обратно в карман. «Признаюсь, в последние годы мое здоровье стало отвратительным. Саше нелегко было со мною, ведь есть же пословица «брат любит сестру богатую, а муж и жену здоровую». Как-то вполне серьезно предлагала даже завести ему любовницу. «Нельзя, мол, так безжалостно сгорать на работе, надо хоть маленькую одушину иметь». «Саша тогда меня отчитал. Проще говоря, если у мужа и были какие-то увлечения, то мне о них неизвестно». «Вы сказали, что Александра Васильевича отравили. Кто, по-вашему, мог это сделать?» Головчанская растерянно пожала плечами. «Не сам же он отравился?» «Враги или завистники у него были?» — снова спросил Бирюков. «Саша умел с людьми ладить». «Порой я даже ему выговаривала, ради чего ты стараешься всем угодить?» «Не красное солнышко, всех ведь не обогреешь!» Он отшучивался. «Знаешь, как говорят одесситы, живешь сам, давай жить другим». «Нет, врагов, мне кажется, у Саши не было». «А завистники?» «Конечно, завистников полно. Все, как Огнянникова, почему-то считают, что мы живем непосредством. Неверно это». Я уже вам говорила, что у нас нет ни копейки сбережений, а долгов куча. Саша не любил копить деньги. Сколько он зарабатывал? Софья Георгиевна вроде бы растерялась. Не знаю. Разве вас это не интересовало? Как сказать, Саша сам ввел дела? Перед отпуском Александра Васильевича вы ничего странного в его поведении не замечали? Что я могла заметить? Перед отпуском он сутками пропадал на стройках, вдобавок массу времени отнимало строительство собственной дачи. «У вас прекрасный коттедж с превсадебным участком. Для чего же еще дача понадобилась?» «Саша планировал перебраться в Новосибирск, хотел в областном управлении работать». «Из Новосибирска сюда далековато на дачу ездить». «Здесь можно было продать, а ближе к Новосибирску купить». «С таким расчетом и строили?» «Да», — Софья Георгиевна несколько раз глубоко вздохнула. «Простите, мне очень тяжело». «Может, врача вызвать?» «Врач сегодня был. Обычный стресс, это со временем пройдет». Бирюков надел фуражку. Провожал его из дому хмурый Руслан». Когда вышли на крыльцо, мальчик недружелюбно попросил. «Не ходите больше к нам, не обижайте маму». «Я хочу вам помочь», — как равному ответил Антон. «С чего ты взял, что я обидел маму?» Она при вас плакала. Мальчик из подлобья уставился на Антона строгими темными глазами. «Не надо нам такой помощи». Бирюкову вдруг захотелось приласкать этого не по возрасту серьезного, ни в чем не повинного человечка. Однако он всего лишь легонько жал ладонями худенькие плечи мальчика. «Не сердись на меня, Руслан, будь настоящим мужчиной».